Они вошли в лабораторию, гремя по полу подкованными берцами. Бойцы в грязной камуфлированной униформе с автоматами наперевес. Впереди шел крепкий парень в бандане с хмурым волчьим взглядом из подлобья «Ты, Захаров!» — резко бросил он. «А мы давно с вами на «ты», молодой человек!» — поинтересовался академик, отложив скальпель и скрестив руки на груди. Волк скрипнул зубами, указательный палец против воли тронул спусковой крючок автомата. Не привык командир группировки армейских сталкеров, чтобы его вот так осаживали, да еще и на глазах его подчиненных. Но усилием воли Волк осадил клокочущую внутри него нервную ярость. Невелика честь пристрелить смелого старика, свои же не поймут эдакого геройства. К тому же может статься, что он и есть тот самый ученый, ради которого Волк с бойцами притащился сюда. «Вы, Захаров?» — глухо спросил он. «А здороваться вас не учили?» — прищурившись спросил Захаров. «Не перегибай, старик, по краю ходишь», — прорычал волк. Но, вспомнив, что на плечах одного из бойцов, стоящих сзади, безвольным мешком висит отрубившийся от боли гудрон, выдавил из себя. «Здравствуйте». «Ну, допустим», — сухо произнес ученый. «Академик Захаров — это я. Чем обязан?» «За нами погоня еле слышно проговорил волк. «Нам некуда идти. Больше половины моих бойцов погибли, и... мой друг умирает». Волк запнулся. Впервые он назвал Гудрона другом. Раньше и мысли об этом не было. Думал о нем, как о верном заместителе, не более. А сейчас вырвалось откуда-то изнутри, и пришло осознание. А ведь реально, Гудрон — друг. Именно так, с большой буквы. «Сейчас расплачусь», — фыркнул Бюст Кречетова. «Развратили ворота, притащились сюда, рассказали слезливую историю, и что теперь? бросится вам на грудь, обнять, простить и начать усиленно спасать ваши задницы?» Волк равнодушно смерил взглядом искалеченное тело профессора и бросил сквозь зубы. «Заткнись, обрубок, не с тобой разговариваю!» Кречетов скривился. «Грета, дорогая, сделай милость, пристрели этого нахала вместе с его шайкой. Одним словом, огонь!» «В программе управления искусственным интеллектом стерт алгоритм реакции на ваши приказы», сообщил с потолка механический голос. «Вместо него вставлено голосовое сообщение «Пошел ты!» Профессор покосился на академика. «Уже успел, да? Жаль. Но на твоем месте я бы просто зачистил этих придурков и закрыл вопрос». «Ты не на моем месте», — сказал Захаров, пряча руки в карманы белого халата. «Итак, молодые люди, я понял, что у вас проблемы, но совершенно не могу взять в толк, что вы хотите от меня». «Дайте нам защиту, вылечите этого раненого, оживите моих парней», — сказал Волк. «И требуйте от нас все, что захотите». Захаров задумчиво почесал бородку. «Кибов у него осталось всего ничего, а новых еще наделать надо. Вольные не справились с охраной комплекса. Бандиты вместо охраны вынесли из него все более-менее ценное. Можно, конечно, к боргам обратиться, но эти отморозки преследуют только свои шкурные интересы. Освоившись здесь, они наверняка рано или поздно сделают предложение, от которого невозможно отказаться, и в результате придется заниматься их бизнесом, а не своим». Этим же парням некуда идти, с виду они неплохие бойцы с армейской выправкой, а значит знают, что такое дисциплина. и Если их спасти сейчас, научный комплекс станет единственным домом для изгоев, которые они станут защищать до последней капли крови. По крайней мере первое время, пока не освоятся. А дальше время покажет. Но для начала нужно проверить, насколько эти парни готовы подчиняться ему. — Все, что захочу, — задумчиво произнес он. — Что ж, преклоните колени. «Что?» — переспросил волк, чувствуя, как бешенство подкатывает к горлу, мешает дышать. Старик решил унизить его, а унижение хуже смерти. «Достаточно встать на одно колено», — поправился Захаров, мигом поняв, что переступил границу. «Мне нужна от вас клятва верности. Вы же военные, наверняка становились на колено перед знаменем своей части. Здесь то же самое. Поймите, господа, мне нужны гарантии вашей преданности, иначе боюсь, что мы не договоримся». Волк обернулся на своих парней, каждому посмотрел в глаза. И не увидел ничего, кроме пустых, равнодушных взглядов, смотрящих сквозь своего командира. Бойцам было все равно. Они слишком устали воевать, стрелять, убегать. В таком состоянии людям плевать, что делать. Убивать, умирать самим или клясться верности старому маразматику. Лишь бы наступил долгожданный покой, хоть ненадолго. Волк снова повернулся к Захарову, кивнул и, бросив через плечо на колено встать, сам выполнил свою же команду. «Повторяйте за мной», — сказал Захаров. «Я — боец группировки Куписта, клянусь зоной». Сейчас академик импровизировал на ходу, и происходящее ему нравилось. Он на мгновение почувствовал себя главой тайного ордена, посвящающего в рыцарине Афитов. «Что тут скрывать? Приятное чувство. Власть над людьми — это всегда приятно». «Клянусь Зоной!» — гулко отразилось от стен лаборатории и многоголосое эхо. «Быть верным академику Захарову, которого отныне я считаю своим отцом и начальником. Защищать его и научный комплекс, который я считаю своим домом, даже ценой собственной жизни. Беспрекословно исполнять все приказы академика Захарова, не давая ему ни малейшего повода усомниться в моей верности. Если же я нарушу эту мою клятву, то пусть Зона покарает меня так, как она наказывает тех, кто нарушил свое слово, данное ее именем. «Пусть Зона покарает меня так, как она наказывает тех, кто нарушил свое слово, данное ее именем», — хором повторили бойцы. Волк тоже, сквозь зубы и стиснув кулаки. Десять минут назад он и подумать не мог, что так все обернется. Унижением. Хотя, унижение или давать фассальную клятву тому, от кого ждешь так много? Может, это просто очень небольшая плата за весьма солидный хабар, который приобретаешь практически даром. Если это расценивать именно так, то вроде уже и унижение, и не унижение. А так, легкий дискомфорт в колене от стояния на холодном полу. «Встаньте, воины!» — сказал Захаров. Произошедшее настроило его на высокопарный лад. «Что ж, я доволен. Итак, к делу. Вы хотите, чтобы я дал вам защиту, вылечил раненого и оживил мертвых бойцов? Что касается первого... Хозяин...» К комплексу приближается группа вооруженных солдат, — перебил его голос с потолка. — Солдат? — Именно так. Они что-то кричат в мегафон. — Усилить? Да — Да-да, Грета, сделай милость. — Именем закона, — донесся до ушей академика приглушенный голос, искаженный мембраной. — Я командир части боевого охранения кордона. Приказываю немедленно выдать нам государственных преступников, скрывающихся в вашем научном комплексе. В противном случае за укрывательство. — Достаточно, — отмахнулся Захаров. «Думаю, что боевое охранение кордона должно охранять кордон, а не шататься по зоне. А значит, это самозванцы, пытающиеся обманным путем уничтожить моих бойцов. Зачисти их, Грета!» «Конечно, хозяин!» — отозвался искусственный интеллект по имени Грета. Вслед за этим сверху раздался беспорядочный треск очередей, сильно приглушенный бетонными перекрытиями. Раздался и практически сразу прекратился. «Готово, хозяин!» — доложила Грета. «Я отработала крупным калибром» так что это теперь просто куски мяса, не подлежащие идентификации. «Умница!» — кивнул Захаров и повернулся к Волку. «Итак, первую часть вашей просьбы я выполнил. Дал вам защиту. Руки вашему другу я восстановлю, но для этого ему придется несколько часов полежать в автоклаве. Хотя, погодите, кажется, он умер». «Нет», — проревел Волк, бросаясь к гудрону. «Увы, да», — негромко произнес академик. «Что я, мертвецов не видел?» Волк силой оттолкнул бойца, стоявшего на его пути, приложил два пальца к шее Гудрона, замер и опустил голову. «Вы правы, профессор», — глухо проговорил он. «Что ж, теперь вы должны оживить его. Я знаю, вы можете». Захаров усмехнулся. «Во-первых, я предпочитаю, чтобы меня называли академиком. Во-вторых, я никому ничего не должен. Скорее наоборот, у вас сейчас образовался большой, один на всех, долг жизни передо мной». И в-третьих, да, я могу оживить вашего друга, но не буду, ибо наблюдаю у него признаки поражения синей пылью, в результате чего вы рискуете получить не ожившего собрата по оружию, а чудовище, мало похожее на того человека, которого вы знали. Что за синяя пыль? — рявкнул Волк. — Частицы монумента, самой зловредной аномалии зоны, — пожал плечами Захаров. Если ими обработать какое-то оружие или боеприпас, его боевые качества возрастают многократно, Но коли они попадут на любое живое существо, пиши пропало. Оно рано или поздно превратится в монстра. А уж оживлять трупы, на которые попала синяя пыль, это вообще гиблое дело, поверьте. Так что я не буду». «Не буду, это ты зря, профессор», — прорычал волк, направляя автомат в живот Захарова. «Я, конечно, поклялся зоной служить тебе и все такое, но я не клялся не убивать тебя, если ты откажешься от своего обещания». «Упс», — хмыкнул Кречетов. «Упущение, коллега». «Надо было лучше думать над проектом клятвы». Захаров зло зыркнул на искалеченного профессора, но ничего не ответил. Тот был прав. «Самые страшные клятвы в зоне — это клятвы зоной, которая реально мстит тем, кто их не исполняет. Это знают все, кто хоть немножко пожил на зараженных землях. Но если ты упустил хоть один пункт в этой клятве, зона и не почешется, если тебя пристрелит тот, кто только что распинался тебе в своей верности. Хорошо». — буркнул он, направляясь к ряду автоклавов. — Но я вас предупредил. Стоять — Стоять! — рыкнул волк. — Я не собираюсь рисковать телом единственного настоящего друга. — Может, и на самом деле косорукий шарлатан, и сейчас вместо оживления растворишь его в своем автоклаве или еще чего удумаешь? Вон у тебя в соседнем стеклянном ящике еще один вертец сваляется синевой отливает. Оживи-ка сначала его, а я посмотрю, как ты это сделаешь. Захаров усмехнулся в усы. Этого легендарного мертвеца зовут снайпер. Он тоже отравлен синей пылью. И я имею совершенно четкий научный прогноз насчет того, что если вернуть к жизни этого сталкера, то мир рискует... Мне плевать, чем рискует этот грёбаный мир, заорал волк, теряя последние остатки самоконтроля. Или ты сейчас его оживишь, или я просто пристрелю тебя на хрен Ясно? Захаров видел. Этот ненормальный армейский сталкер не шутит. У него, похоже, серьезные проблемы с психикой, так называемый посттравматический синдром, который у военных часто напрочь сносит крышу. И получать очередь в живот от долбанутого вояки совершенно не входило в планы академика. «Как скажете», — пожал он плечами, поворачиваясь к автоклаву, — «запускаю программу оживления биообъекта. А может его сначала почистить?» Академик удивленно обернулся, как и волк, кстати. Молодой боец, на которого сейчас вопросительно смотрели все присутствующие, развел руками. «Ну, как мы радиоактивную воду чистим? Крупинками веретена?» Захаров задумчиво почесал бородку. «Веретено было артефактом причудливой формы, которые обычно находили в местах повышенной гравитационной активности. Эта своеобразная губка, нейтрализующая радиоактивное излучение, встречалась достаточно редко и стоила немало». Однако торговцы в зоне нашли веретену и еще более выгодное применение. Размолов артефакт до мельчайших крупинок, барыги продавали их сталкерам, которые мигом расхватывали дефицитный товар. Ведь если положить крупинку веретена во флягу, то можно было наполнять ее из любой радиоактивной лужи. Через несколько минут жидкая грязь превращалась в кристально чистую воду. Правда, поговаривали, что если пить ее постоянно, то через некоторое время сам очистишься от всего человеческого, и превратишься в морального урода, которому наплевать на всех, кроме себя. Но это в зоне мало кого пугало. Тут и так почти все такие, за редчайшим исключением. Волк нахмурился. — Это академик, — ткнул он пальцем в Захарова. — Высшее образование имеет, и небось ни не одно. А ты, младший сержант налевайка закончил восемь классов в ПТУ и учебку. Потому не с твоими соплями солидному ученому указывать, чего ему делать. — Погодите, — прервал его Захаров. И, повернувшись к покрасневшему от смущения, сержанту спросил. — У вас есть фрагмент веретена? — Я располагаю лишь целым, а дробление займет немало времени. — Да, есть, — кивнул парень, отстегивая флягу с пояса. — Сейчас. Он спустил вниз рукав камуфляжа, заткнул им горлышко фляги, вылил воду на пол, осторожно извлек из мокрой материи, требуемое похожая на кусочек бутылочного стекла, величиной со спичечную головку, и протянул его ученому. — Посмотрим, посмотрим. Пробормотал Захаров, забирая кусочек артефакта. После чего сунул его в приемник автоклава и набрал комбинацию из букв и цифр на пульте, расположенном в изголовье стеклянного гроба. Загудили приборы в лаборатории. Из внутренних стенок автоклава вылезли гибкие манипуляторы с прозрачными трубками, увенчанные внутривенными иглами, которые немедленно вонзились в руки трупа. По трубкам потекла вязкая, слабо фосфорицирующая жидкость. «Смотрите, молодые люди, это любопытно!» Захаров царственным жестом указал на автоклав. Про оживление мертвецов знали давно. Например, африканские шаманы практиковали это столетиями. В многочисленных племенах взрослые обученные воины были наперечет, а на Черном континенте воевали постоянно, что подразумевает естественную убыль личного состава. Так вот, зомби, воскрешенные подручными средствами, тоже может убивать, правда, похуже, чем живой, но тем не менее может. У него сохраняются рефлексы, навыки и даже обрывки воспоминаний о том, кем он был при жизни. Правда, вследствие необратимых процессов в мозге, вызванных смертью, нервная система мертвеца практически всегда повреждена, движения хаотичны, речь бессвязна. Короче, боец из него очень посредственный. Как я понимаю, в Африке служители культа преимущественно оживляли мертвых лишь для того, чтобы продемонстрировать свое могущество. Когда я начал эксперименты с воскрешением трупов, Вначале мои результаты были не лучше, чем у тех шаманов. Плюс в научных кругах на меня стали смотреть косо, едва ли не в глаза обвиняя в шарлатанстве. Отчасти поэтому я уехал из Москвы в Чернобыль. Здесь столичное светило в моем лице приняли довольно тепло. Даже выделили этот научный комплекс, который я в значительной степени модернизировал. Немногим позже я узнал что Чернобыльская АЭС обеспечивает энергией не столько Киев, сколько обширную систему подземных лабораторий, работающих на военно-промышленный комплекс. Но не в этом суть. Моя работа по оживлению мертвых зависла, как игра в дешевом компьютере. Мне легко удалось вернуть к жизни не один десяток трупов, но интеллект у них был не выше, чем у трехлетнего ребенка. Сказывались разрушительные последствия смерти. Я был на грани отчаяния, но тут произошла та самая авария на четвертом энергоблоке, разорвавшая границу Вселенной. Наши соседи по Розе Миров крайне обрадовались этому факту, их мир задыхался, не в силах переработать огромное количество отходов производства. И вот те, кого мы называем мусорщиками, принялись сваливать их к нам в виде артефактов и аномалий. Впрочем, это вы все и без меня знаете. Академик прошелся туда-сюда, заложив руки за спину, словно увлеченный своей лекцией преподаватель перед студентами. Впрочем, бойцы слушали его очень внимательно, наблюдая при этом, как время от времени меняется цвет жидкости, которая вливалась в вены мертвеца, лежащего в автоклаве. «Как говорится в народе, нет худа без добра», — продолжил академик. «Я первый понял, какие необычайные свойства скрыты в технологическом мусоре наших соседей по Вселенной, и первым начал его подробное изучение. Сейчас результатами моих исследований пользуются ученые всего мира, но лишь мало их таликой» той, которой я счел нужным поделиться с ними. «Смотри, не лопни от важности», – негромко пробормотал Кречетов, но Захаров то ли не услышал его, то ли просто не счел нужным ответить. «Итак, сейчас вы наблюдаете уникальное явление», – продолжил академик. «Победу разума над смертью. Благодаря изучению свойств артефактов и аномалий, мне удалось обратить вспять необратимые процессы и разработать целых две методики воскрешения. Самый простой способ вы наблюдаете сейчас». Благодаря введению в вены мертвого тела особого состава, умершие клетки организма получают импульс к дальнейшей жизни, и они оживают. Мало того, они стремительно регенерируют, в результате чего прямо на глазах затягиваются самые страшные раны трупа. Восстановление длится от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от степени повреждения тела и индивидуальных способностей организма. Но в результате к жизни возвращается совершенно тот же человек, что ушел из нее. «Впечатляет!» – кивнул волк, наблюдая, как постепенно розовеют пергаментные щеки трупа. «А что насчет возрождения из одной мертвой клетки? Об этом по радио говорили». «Сами понимаете, это гораздо более сложный процесс», – отозвался академик. «Однако я уже не раз проделывал подобное. Но, к сожалению, для этого требуется крайне дорогостоящая матрица, биологический материал, которому сообщается информация о восстанавливаемом организме, полученная от той самой клетки». «Матрица», — фыркнул Кречетов. «Скажи лучше просто чей-то труп, из клеток которого полностью стерта информация о прежнем хозяине». «И еще одно слово, и я из вашего мозга, коллега, полностью сотру всю информацию», — сухо бросил Захаров. «Вы точно хотите стать овощем, потеряв не только конечности, но и способность мыслить?» «Все, я заткнулся», — криво усмехнулся Кречетов. «Мне все равно, чьи тела вам нужны, чтобы оживлять мертвых», — сказал Волк. Если нужно, трупов мы вам притащим сколько угодно. Мне важно лишь одно, чтобы мои бойцы вновь встали в строй. Он достал из кармана взятую у отрубившегося гудро на связку нагрудных жетонов, покрытых запекшейся кровью. У вас сейчас есть готовые матрицы, господин академик? Как только я удостоверюсь, что этот сталкер рожил и при этом находится в здравом уме и твердой памяти, я бы хотел, чтобы вы немедленно приступили к оживлению людей, чья кровь осталась на этих жетонах. «Смотрите!» — воскликнул боец, который подал идею насчет очистки веретеном. Мертвец в автоклаве дернулся, словно его током ударило. Внезапно на его шее и руках страшно вздулись вены, при этом сквозь тонкую кожу было видно, что по ним течет синяя, слабо светящаяся кровь. А потом труп начал окорчить. И это было страшно. Мертвое тело начало биться об крышку автоклава, из его рта, брызгая во все стороны, хлынула истиня черная пена. Автоматические манипуляторы повыдергивали иглы из рук беснующегося трупа и сжались вдоль стенок автоклава, словно испуганные змеи. «Твою ж зону!» — покачал головой волк. «Профессор, это нормально?» «Если вы ко мне, то, на мой взгляд, это полный звездец», — сказал Кречетов. И «Я еще очень мягко выразился». Волк поморщился. «И вообще-то я не к тебе обращался, — говорящая голова. Я и сам вижу, что в этом ящике происходит какая-то хрень». «Так что, господин Захаров, все идет по плану?» Захаров, не спуская глаз с автоклава, вдумчиво теребил бородку, словно намеревался ее оторвать. «Я с вами говорю», — возвысил голос волк. «Да-да, я вас слышу», — рассеянно проговорил Захаров. «Если честно, понятия не имею, что это такое. Подобную реакцию объекта я наблюдаю впервые. Но могу предположить, что сейчас его организм действительно освобождается от последствий погубного отравления синей пылью если, конечно, данный процесс не убьет объект. Слишком уж интенсивно происходит процесс этого освобождения. Академик еще проговаривал последние слова, когда труп начала выворачивать. Его рвало так, что, казалось, он вот-вот начнет извергать из себя собственные внутренности. Крышка автоклава, сработанная из пули непробиваемого стекла, уже настолько была заляпана мерзкой черно-синей жижей, что увидеть происходящее внутри прозрачного гроба стало проблематично жизнь сдох», — неуверенно произнес Волк, вглядываясь в недра автоклава и непроизвольно морщась. Этот боец повидал в жизни всякое, но такое количество блевотины видел впервые. Захаров неуверенно покосился на приборы, но они ничего не показывали. Вообще ничего. Не иначе все датчики оторвались, когда мертвец неистово бился в своем стеклянном гробу. «Есть только один способ это проверить», — сказал он, нажимая на кнопку «Открытие автоклава».